Наземные монстры воспользовались паузой и ринулись вперёд. Заработавший пулемёт вновь притормозил наступающую толпу, но парочка кровососов всё же успела допрыгнуть до позиции Бибика. Полковник от души врезал одному монстру ногой в живот, отчего кровосос отлетел назад метра на три, где его мгновенно перерубила по балам пулемётная очередь. Второго Бибик остановил довольно ловкой подсечкой. И когда тот рухнул на спину, полковник без всякого страха или брезгливости сунул руку с пистолетом монстру практически в пасть. Щупальцы вокруг пасти кровососа тут же пришли в движение и обвили руку полковника, но короткая очередь разнесла кровососу уродливую башку и щупальца обмякли. В туманное кольцо снова легли несколько десятков гранат, Но теперь, судя по плотности огня и заметным профессиональному глазу особенностям взрывов, работали не подствольники. Откуда-то с южного направления, из-за ангаров, открыли огонь гранатометы пламя. Бибик одобрительно кивнул, твари все равно умудрялись выбираться из круга. Но теперь хотя бы не сплошным потоком. На какое-то время у полковника даже появилась надежда, что этот прорыв фановой трубы уда удастся ликвидировать. Впрочем, стоило гранатометам на короткое время замолчать, из кольца вырвалась снова стая Бэтменов, которая рванула на бреющем точно в сторону позиции гранатометчика. За ангарами послышалась беспорядочная стрельба, несколько взрывов, затем снова стрельба, уже не такая плотная, и, наконец, раздался финальный, особо мощный взрыв. Ближайший ангар окутало облако черного дыма. из которого спустя пару секунд вылетел десяток монстров. Вслед стукнули несколько выстрелов, но плотного огня уже никто не открыл. Пулемет рядом замолчал. Боец вопросительно взглянул на полковника. «Да, отходим», — решил Бибик. «Закрепимся у складов. Там и патроны под боком, и зенитки с огнеметами, и связь. А главное — коробочки БМП». Полковник жестом скомандовал отступление, и выжившие бойцы заслона поднялись с позиции. Оказалось, что потери, несмотря на все старания пулеметчиков, довольно значительны. Человеческих тел на покинутых позициях не осталось, но лишь потому, что монстры рвали людей в клочья. На самом деле с этого рубежа обороны уходило вдвое меньше солдат, чем прибыло на выручку в Бибику. Полковник подбежал к ближайшему Хаммеру и, запрыгнув на подножку, оценил обстановку с относительного возвышения. Плотный огонь отступающих бойцов сдерживал натиск монстров по схеме шаг назад-два вперед. Медленно, но верно, адское войско продвигалось к центру базы. Что же касается ее северной части, ближе к которой образовалось кольцо прорыва, то она была потеряна для людей безвозвратно. Вплоть до северной стены внешнего периметра территория была покрыта копошащейся серой массой мутантов. Бибик спрыгнул с подножки и быстро, уже не пытаясь отстреливаться, пошагал к кирпичным зданиям оружейных складов. При проектировании складского комплекса инженеры учли возможность прорыва внешнего периметра базы, и поэтому склады были построены в форме октагона. Восемь двухэтажных кирпичных зданий со стенами метровой толщины, без окон, на первом и с узкими бойницами окон второго этажа. Восемь ворот в просветах между торцами зданий и шестнадцать вышек по сторонам от ворот превращали складской комплекс в настоящую цитадель. Кроме того, все здания были соединены подземными переходами, что позволяло равномерно распределять боеприпасы и людские ресурсы по всему периметру обороны. А в том, что распределять придется именно так, Бибик уже не сомневался. Северная часть базы была потеряна. С востока под натиском мутантов отступали разрозненные остатки комендантской роты и несколько групп военных проводников. На западе пока отчаянно дрались бойцы батальона чистильщиков, но и там прорыва ожидать не приходилось. Более того, спины пятящихся к центру бойцов уже мелькали между казармами и прочими постройками западного сектора. Относительно тихо было пока к югу от складской цитадели, торговом и научном секторах, но редкие выстрелы звучали и там, а значит мелкие группки мутантов просочились уже и туда. Бибик побежал. Ему надо было попасть на новые позиции, прежде чем туда отойдут бойцы, чтобы сразу расставить всех по номерам. Из ближайших ворот навстречу полковнику выбежал майор, начальник складского комплекса. Настроен он был воинственно, хотя обильное испарина выступила у него на лице явно не от затяжного бега, от страха. Вот удачно, Бибик махнул Майору назад, готовится к обороне. Полеметчиков на вышке. Майор кивнул и попятился. "Стой", крикнул Бибик. Пашкова видел. "Там", Майор указал на ближайший склад. "Огнеметы пробует завести. Они что, патефоны, чтобы их заводить? Ну, в смысле, зарядить. Огнь смеси мало", заявил Майор. "Нет, почти. Мы же не думали", Бибик рассвирепел. продал что ли, крыса тыловая? Закончится катавасия лично шкуру с тебя спущу. Бегом на место!» Бибик следом за майором протиснулся в приоткрытые ворота и едва не налетел на бойца, навьюченного сразу двумя пулеметами. Полковник схватил один и указал бойцу на вышку справа от ворот, сам не мешкая потопал по винтовой лестнице левой вышки. Едва полковник установил пулемет в гнездо, подал признаки жизни коммуникатор. Слышимость была аховой, но Бибик без труда узнал абонента. «Бибик, где ты?» «Закрепляюсь в складком комплексе, господин генерал». «Отправь людей к южным и юго-западным воротам, пусть прикроют. Я веду большую группу гражданских». «Будет сделано», — Бибик замет... заметил приближающуюся группу. состоявшихся огнеметчиков и свесился вниз. «Пашков! Одного бойца сюда!» «Они всю огнесмесь на рынке толкнули!» — крикнул снизу Пашков. «Смокеру, наверное, слили! Или еще кому!» «Знаю! Иди к южным воротам! Встречай гражданских!» «Есть!» «На связи, господин генерал!» — сказал Бибик снова в гарнитуру. «Еще распоряжение!» «Технику внутрь цитадели! Потереть ворота!» «Уже закрываем! Это штатный план! На учениях отрабатывали!» «Тогда все в порядке». А, «Нет, не все. Будь любезен. Дождись меня живым». «Постараюсь». «Отвечать по уставу». «Есть дождаться вас живым». «Другое дело. Конец связи». Бибик уступил место вскарабкавшемуся на вышку пулеметчику и съехал вниз по пожарному шесту. «Танцуете на досуге?» Рядом неожиданно возник командир разведотряда спецназа майор Брежник. «В каком баре?» «Пошути у меня!» Бибик потянул майора за рукав. оттаскивая с пути отъезжающей внутрь цитадели БМП. «Ты чего здесь? Остапенко тебя вроде бы на спецзадание отправлял». 7.00!» Вражников скинул руку с тесами. «А сейчас без двадцати?» 20... 40 минут уже хлещемся!» Бибик удивленно покачал головой. «Будто один миг!» «Ну и как ты теперь думаешь действовать?» «В обстановке!» Майор пожал плечами. «Если генерал подтвердит приказ, проберусь как-нибудь не впервой. А если нет...» Тут для меня работёнка найдётся. Бражников вдруг скинул автомат и дал короткую очередь в воздух. С тёмного неба рухнул подбитый Бэтмен. Монстр был ещё жив и даже опасен, но ничего натворить не успел. Бутанту сзади подбежал какой-то боец с сапёрной лопаткой в руке. Один взмах, и тварь лишилась головы. Бражников показал бойцу большой палец. Правильно, Дэн, патроны ещё пригодятся, а лопатку, если за всегда наточить можно... «Думаешь, надолго пляски?» – не глядя на майора, – спросил Бибик. «Думаю, да, но меня больше другое занимает. Откуда они выползают?» «Подземный ход прорыли?» «Нет, я не видел. Это, это место там что-то другое». «И лезет их столько, что будь здоров, и как будто их там штампуют. Без счету». «Какая-то мистика получается», – Бражданков усмехнулся. «А то!» Бибик указал на южные ворота, через которые в цитадель начали входить первые беженцы. «Иди встречай, разговаривай со Стапенко, а то позже можешь и не выбраться отсюда. Дверьё обложат, плюнуть некуда будет». «Бывай!» Майор хлопнул Бибика по плечу и потрусил навстречу прибывшим. Полковник махнул вслед разведчику и пошагал к северным воротам. В них как раз входили последние бойцы. бибика кинул взглядом. площадку перед воротами, копошащуюся по ту сторону площади серую массу наступающих врагов, сделал несколько шагов в сторону и дал отмашку командиру БМП. Тяжелая машина рыкнула двигателем, сдала назад и остановилась, прижавшись кормой к воротам. Практически одновременно таким же образом были заперты еще пять ворот. Дольше всех оставались открытыми южные ворота, но когда через них вошли все беженцы и сопровождавшие их военные, закрылись и они Военная база Международных изоляционных сил Дитятки-3 сама оказалась в полной изоляции.